Две недели спустя. Балтимор Сан. Источник, приближённый к семье Эбердин, не раскрывает деталей расследования, но факт остаётся фактом. Старший сын юриста во втором поколении Энтони Эбердина, чья компания входит в список 10 самых престижных юридических консультаций Балтимора, приговорён к 6 годам условного заключения. Чуть ранее стало известно, что Марк Эбердин также потерял свой бизнес. Компания «Эбердин и Лафит» объявила себя банкротом и официально сошла с дистанции юридических фигур города, хотя растеряла всех сотрудников ещё несколько месяцев назад. Мистер Эбердин ступил на чёрную полосу. Бракосочетание с Сарой Лодердейл, которое должно было состояться на следующей неделе и стать самым громким событием этой осени, отменилось почти в последний момент. Антиприглашения с извинениями получили более сотни человек. Само семейство Лодердейл это никак не объясняет и умалчивает о причине расторжения помолвки. Связана ли она с банкротством жениха или... Я почти отскочила от монитора и откинулась на спинку стула, чуть не рассмеявшись с журналистом с богатой фантазией. После всего случившегося меня прямым текстом обвиняли в меркантильности. «Зачем ей банкрот с вывернутыми карманами?» – думали они. Но новости, разлетевшиеся по городу на четвёртой полосе газеты, наводняющие электронный новостной портал «Балтимор Сан» былицами, меня не трогали. Теперь мало что могло меня тронуть. Когда твоё сердце колют и режут, оно затягивается грубой оболочкой, которую больше ни уколоть и ни порезать. Моё сердце теперь под надёжной бронёй и до него не добраться. Разве что Ричарду. Шесть условных лет. Всё-таки мои ходатайства в пользу Марка не прошли даром». Полиция и суд приняли мои показания и сотрудничество Марка близко к сердцу и дали ему шанс реабилитироваться, искупить свою вину за пределами холодной и жестокой решётки. Когда страсти в моей груди улеглись, я решила заступиться за человека, за которого недавно собиралась замуж. Слова ли его отца, жалость ли к его матери, не знаю. Но что-то вытянуло меня из омута бессердечности. Несколько раз Марк оббивал порог моей квартиры, всё ещё надеясь на что-то. Раз я спасла его от тюремного заключения, он поверил, что всё ещё возможно. Прощание, примирение, жили долго и счастливо. Он готов был гусеницей ползать в моих ногах и ночевать у двери, если бы Ричард не выставил его вон. Мягко, но действенно. И я поставила единственное условие Марку. Ему даруют свободу, если он оставит меня и мою семью в покое. Хотя я знала, что моя мать по доброте душевной, что воскресла в ней совсем недавно, навещала маму Марка в больнице, куда та угодила с микроинфарктом. Но это уже дело родителей, с кем водить дружбу. Мне такие друзья не нужны. Что касается Оливии, однажды она позвонила мне из камеры предварительного заключения, дожидаясь своего судного дня, и умоляла навестить её. Глупо было потакать её прихоти». Я явилась навстречу в безжизненное помещение с решётками и перезвоном наручников, ожидая услышать извинения. Но как же я была наивна. «Я думала, ты вытащишь меня отсюда!» Заблестели глаза Оливии, когда она, кусая губы, накинулась на меня с порога. Сама невинность, заключённая в оранжевый костюм, который совсем ей не шёл. Глаза, фарфоровые блюдца тут же со звоном разбились, когда я, не сказав ни слова, ушла. В отличие от Марка, к этой женщине у меня не осталось ни капли сочувствия. Вопреки законам конфиденциальности, Ричард поделился со мной записями допроса Мэта. Майору Гуверу удалось пробраться в его голову и выведать всё, кроме злосчастного номера счёта, куда улетело наследство моего брата. Я всё и так знала, но несколько раз перечитывала показания, то ли для того, чтобы помучить себя, то ли для того, чтобы разобраться в этом человеке окончательно. Как же удачно совпала их встреча Марка и Мэтта. Парень, так идеально подходящий на роль Джонатана Лодердейла. Внешность, возраст, прошлое, в котором он теряет памяти родных – идеально за исключением воспоминаний и ожога на груди. Но над тем и над другим они хорошо поработали. Выучили легенду, сотканную из рассказов близких к моему брату людей, и приложили раскалённый утюг к коже. Вышло правдоподобно. Грех не воспользоваться таким совпадением. Я надеялась услышать правду о том, как маленький Мэт потерял память и попал в больницу – Что случилось с бедным ребёнком 15 лет назад, примерно в то же время, когда исчез Джонатан? Рассказать мог лишь сам Мэтт, но и он не знал ответа. Гипноз помог ему лишь в лживой истории, которую он скормил нам с родителями. В реальности его память избирательно вычеркнула всё, что было до 10 лет. Так Ластик стирает карандаш, не оставляя следов. Мэтту не повезёт так, как Марку. Молодость он истратит на очищение души за решёткой, на искупление грехов. Но когда-нибудь выйдет и получит свои украденные миллионы. Эта мысль будет согревать его надеждой весь срок. А с надеждой можно пережить что угодно. Слухами земля полнится, но больше всего их витало по офису НюАЖ и залам особняков в Хэмпдене. Всех съедало любопытство, от чего же дочь безупречных Роджера и Вирджиния Лодердейл отменила свадьбу на 120 персон, в которую угрохали месячный бюджет какой-нибудь африканской страны. Отчего любимую сотрудницу арестовали среди бела дня посреди офиса после того, как начальница поставила ей пару фингалов? Отчего всё та же начальница уехала на деловую встречу, а вернулась со сломанной рукой? И лишь моя верная Сандра знала правду, но хранила её как склеп души упокоенных. покоенных. Из той истории она извлекла выгоду и для себя, и не только потому, что я поощрила её содействие в безупречном задержании преступницы приличным бонусом. Один из полицейских, что арестовал Лив, был сражён её красотой и через пару часов после окончания своей смены вернулся в НюАЖ, чтобы взять её телефончик. Завтра у них третье свидание, но Сандра распустилась майской розой, и в моей приёмной теперь всегда цветёт и пахнет. Выписавшись из больницы, я долго не могла вернуться назад в квартиру, хотя родители позаботились о том, чтобы отдраить её от следов крови и избавились от вонючих роз задолго до моего возвращения. Сложно возвращаться в дом, который осквернили. Ложью, унижением, жаждой крови. Несколько дней я снимала номер в отеле «Хилтон Garden, потому что в дом родителей войти было ещё сложнее. Сколько ни открывай форточки, но дух предательства не выветривался сквозняком. Лишь временем. Рука больше не болела, но сняла нюаж с дистанции в погоне за лаврами зимней коллекции. Я с третьей попытки отвечала на звонок мобильника, что уж говорить о рисовании эскизов. Но я не особенно горевала. «Сезон можно и пропустить, а одеваться мне теперь помогал Ричард». Он заботился обо мне сильнее обычного, хотя то переодевание в больнице Остина навсегда останется для меня самым чувственным. Желая отвлечься от смехотворных новостей, я решила заняться последним штрихом своей размолвки. «Бримаркет» проделала огромную работу, организовывая свадьбу. И также умело занялась её реорганизацией. Единственное, что пока забыли сделать – сдать платье в салон. Теперь оно мне было не нужно». Я зашла в закладки браузера, куда сохранила сайт салона Мариэль, и неумело стала прокручивать вверх, перебирая глазами ненужные сохранения. И резко остановилась. На глаза попался сайт школы Уиндемир, где я искала сведения о сестре Марии. Как благополучно я забыла о своей няне и странном побеге всей её семьи. Закрутила смерчем событий, унесло как домик Дороти. По старой памяти я вновь кликнула на сайт и прокрутила фотографии выпускников. Я ведь тогда хотела разыскать в интернете бывшего парня Сильвии Веракрус, Джордан Форбс. Я ввела это имя в поисковике, особо ни на что не надеясь. Но Google не разочаровал своими детективными способностями. Уже на второй ссылке я нашла то, что меня заинтересовало. Свежая статья в Цинценате Инквайр, посвященная лучшим молодым преподавателям городского университета. Всем не больше 30. ходячая энциклопедии по истории, географии и физике. Среди них и Джордан Форбс. На 15 лет старше, с другой прической, лёгкой бородкой и в очках. Но, несомненно, тот же парень с фотографией школьного сайта. Далеко же он забрался от Балтимора. Люди часто меняют реал обитания, следуя за работой, но скрыться в Огайо? Скрыться! Одно неправильно подобранное слово натолкнуло меня на мысль. Наверняка я ошибаюсь. Моя догадка притянута за уши, а ещё противоречит данному обещанию. Оставить призраков прошлого в прошлом. Не искать Джонатана, а, следовательно, и Марию. Но я не могла не проверить. Пора Надежде или помочь мне, или уйти на покой. Через пять минут Сандра уже заказывала мне билет туда-обратно на ближайший рейс до Цинцинати, штата Гайо, А я пыталась забраться в пальто, махая одной рукой. Повезло выкупить место у окна. Самолёт вылетал уже через три часа. Ричард занимался важным делом и полдня не отвечал на звонки, так что ещё из такси я оставила ему сообщение о том, что мне нужно улететь и чтобы он не волновался. Не стала даже доставать чемоданы и собиралась отправиться налегке. Сумочка с кошельком, телефон, решимость – всё влезло в несколько карманов. Я не задержусь, тем более, что вряд ли Джордан Форбс что-то мне расскажет. Взволнованность привела меня в аэропорт на час раньше разумного и провела через досмотры в зону ожидания. Соседи менялись так быстро, что я не успевала запоминать их лица. Опустила голову в телефон, ища другие статьи о дружке Сильвии, надеясь наткнуться на его профили в соцсетях. Но очевидно, что он принадлежал к людям старой закалки, кто не просиживает часы напролёт в интернете. Меня отвлёк какой-то мужчина, спросив, не знаю ли я, где находится туалет. Я направила его по нужному маршруту и уткнулась в экран, но тень снова легла на мобильник. Заблудились? Вежливо пожурила я и подняла голову. Но передо мной стоял не искатель-уборный, а Ричард. Я так обомлела, что не нашла разумных слов. Зато у него они нашлись. Скорее, ты заблудилась. То ли с издёвкой, то ли с обидой сказал он. «Какого чёрта ты забыла в Ценцинате?» «Сандра меня сдала?» – скривилась я. «Ты забыла, что я частный детектив? Я всё знаю». Он улыбнулся. «Ну вообще, да, я звонил тебе на работу, но твоя помощница заявила, что ты умчалась в аэропорт». «И не говори мне, что в Огайо тебя ждёт деловая встреча по поводу бизнеса». Прошлая такая отговорка закончилась этим. Он кивнул на перевязанную руку, которую успели и сломать, и расстрелять. «Только обещай, что не будешь злиться», – попросила я. «Я не даю пустых обещаний». Я нашла тропинку к Марии. Брови Ричарда прыгали вверх-вниз, пока я в двух словах делилась своими мыслями, а потом он резко сорвался с места и куда-то ушёл. Рёбра защемило. всё-таки разозлился». Ему проще было бросить меня тут одну, чем пытаться вразумить. Но когда я уже двигалась к стойке регистрации, кто-то тронул меня за плечо. передносом носом половировал посадочный билет. «Неужели ты думала, что я отпущу тебя одну?» – спросил Ричард и ухмыльнулся так, как умел только он. Уже после посадки Ричард выменил у моего соседа билет взамен на роскошное место около иллюминатора двумя рядами ближе к носу. Через восемь часов мы прибыли в аэропорт Цинценати Северной Кентукки и взяли машину в прокате. Сценарий до ужаса похож на расследование двухнедельной давности. Ричард даже пошутил, что теперь только так мы сможем проводить отпуска и уикенды. За мостом через реку я расположился университетский кампус, классическое строение из красного кирпича, опоясанное тропинками через лужайки и скверы. «Мы приехали довольно рано, и все студенты или разошлись по занятиям, или застряли на дополнительных курсах. Джордан преподает физику. Подметила я, пока мы разглядывали кампус из салона». Он на хорошем счету, пользуется популярностью у студентов, защитил докторскую по какой-то заумной теме. Судя по расписанию на сайте, сейчас у него последнее занятие в корпусе «Б». Ричард предложил не штурмовать кабинет профессора Форбса по старой привычке, а дождаться его на выходе. «И что теперь?» – спросила я, когда мы обосновались на растянутых ступенях перед корпусом «Б». Ричард только усмехнулся. «Спросим его в лоб, не знает ли он что-то о родственниках Марии?» «Ты, сломя голову, понеслась в другой штат, даже не придумав план?» Я понимала, как глупо это выглядит, но ничего не могла с собой поделать. Я чувствую, что он что-то знает. Джордан Форбс каким-то образом связан с семьёй Веракрус. Он может знать, куда они уехали. Когда я вспомнила о нём, меня как кольнуло. Почему ты не проверял Форбса, когда расследовал исчезновение Джонатана и Марии? Я ведь искал Марию. В поле моего внимания попали все знакомые Марии, а не её младшей сестры. Ему ведь тогда было лет 18. Может, он и не поможет найти Марию? Я пристально стала вглядываться в дверь, ожидая объект нашего наблюдения. Но я чувствую, что поможет найти её семью. Они не просто так сбежали. Ты думаешь, даже если он и знает хоть что-то, он нам скажет? Я не ответила, потому что просто не могла думать о неудачном исходе дел. Мы должны найти Веракрусов. Всё это как-то связано между собой. Исчезновение, их побег, Джордан Форбс. Мог ли он уехать следом за своей возлюбленной, едва получив диплом об окончании школы? Проучился здесь, в Ценцинате, здесь же и остался. Мы ждали долго. Студенты успели гурьбой высыпаться из здания и заполнить его вновь. Ричард принёс кофе из студенческой кофейни на первом этаже корпуса С, но и тот закончился гораздо быстрее нашего ожидания. Наконец, около четырёх из дверей вышел мужчина в серых брюках со стильным портфелем и расслабленным выражением лица, Джордан Форбс с собственной персоной, повзрослевший, возмужавший, но всё с теми же невзрачными волосами цвета мышиной шубки и видом умника со школьных фотографий у Индомира. Я тронула Ричарда за руку и еле заметно кивнула на нашего потенциального свидетеля. Без лишних слов мы просто двинулись за Джорданом, след в след повторяя траекторию. Я немного ускорилась, чтобы нагнать его, окликнуть и расспросить о Сильвии, Марии и их родителях. Из-за поворота навстречу вышла красивая молодая женщина в верблюжьем пальтишке. Смуглая, со штормом темных локонов и прекрасной улыбкой. Я затормозила. Резко будто дёрнула стоп-кран. Ричард врезался в меня и замер. «Что такое?» – шепнул он. Молодая женщина раскинула руки и бросилась в объятия Джордана Форбса. Тот закружил её, поцеловал, и они вместе обогнули корпус. Ещё несколько секунд я оглядела на их исчезнувшие спины, прежде чем сумела произнести. «Это Сильви. Ты уверена?» – нахмурился Ричард. «Да!» – выдохнула я всё потрясение и стало чуточку легче. «Это точно она. Я видела фотографии в доме Веракрусов. С 18 лет она изменилась, но не настолько, чтобы её не узнать. Шестое чувство меня не подвело. Иногда школьная любовь проходит, едва звенит последний звонок. А иногда она лишь расцветает с годами, как было у Сильвии Джордана». «Картинка их жизни крутилась у меня в голове, как лента кинофильма. Мария исчезла, и вся семья Сильви срывалась с места. Сменили имена, замели следы, избавились от прошлого. Но от любимого не так-то просто избавиться, ведь он не скрипучий дома и не прохудившийся диван. Джордан дождался выпускного, чтобы не вызывать подозрений, а потом и сам уехал вслед за любимой. Имя решил не менять, не думал, что его станут искать. Но мы нашли и проследили за парочкой». «Ричарду не понравились эти игры в шпионов, но я уговорила его сесть за руль и проследовать за белым лексусом Джордана. Всю дорогу мы молчали, точно уставшие друг от друга супруги в ссоре. Каждая напряжённо размышляла о своём. Мы исколесили половину города, проехали концертную площадку «Богарт», казино «Хардрок», парк «Фэрвью» и остановились около ресторанчика «Адриатика», куда влюблённая парочка зашла пообедать после долгого рабочего дня. Целый час мы просидели в засаде. Ричард вернулся с пакетом еды на вынос, а я изгрызла все губы, подгоняя этих двоих поскорее заканчивать своё рандеву. «Сара, тебе нужно успокоиться». На полном серьёзе заметил Ричард, но как я могла успокоиться? Куриные наггетсы, которые мне протянул Ричард, показались куском губки для уборки. Я чувствовала лишь вкус волнения и страха. Не хотелось, чтобы за этой встречей что-то стояло. И в то же время я страшилась того, что за ней могло стоять. «Расслабиться я смогла лишь, когда белый Лексус Джордана снова отправился в путь. На сей раз мы ехали недолго. В районе запад Энд они сбросили скорости, и Ричард последовал их примеру. Около двухэтажного коттеджа из белого известняка Джордан и сильви вышли под ручку, смеясь над чем-то и не подозревая, что за ними следят из машины, припаркованной через два дома. Они исчезли внутри, а я примагнитилась к асфальту, оглядывая каждый сантиметр дома». По сравнению со скромным жилищем верокруса в Балтиморе, это место так и с достатком и заботой. В него вкладывались, его лелеяли, когда чурку с простудой. Других машин помимо Лексуса Джордана около дома не было. Скорее всего, они давно поженились и жили отдельно от родителей. Сумеем ли мы найти Альвару и Кармен? Позволит ли Сильви увидеться с родителями? Надо поговорить с ними. Твердо сказала я и двинулась к крыльцу. Весёлый смех Сильви слышался даже на пороге, но он тут же притих, когда Ричард постучал. «Шаги, стук моего сердца, два звука, что зазвучали в унисон, что оглушали своей силой, все прочие шумы исчезли. Шаги, стук моего сердца, дуновение ветра от открытой двери. Чем могу?» Хлопающие щёточки чёрных ресниц замерли. Тёмные смоляные глаза блеснули, осветив моё лицо, как фары освещают дорогу в сумерках. Кривая линия пухлых губ и задеристый носик с раздутыми ноздрями. Они всегда расходились в стороны, когда их хозяйка тревожилась о чём-то или не знала, как ей быть. Даже иллюзорный аромат печенья с шоколадной крошкой дымился над её чуть располнившим телом. Женщина передо мной забыла, как двигаться, как дышать, и уж точно не знала, как ей быть. Но она не забыла меня, узнала. Увидела во мне двенадцатилетнюю летнюю девочку, за которой присматривала вместо родной матери. В глазах потемнело, но мрак вечера не спускается так стремительно. Мне стало плохо, и Ричард подхватил меня за что удалось, и боль в сломанной руке вскрикнула в моей голове, но я смолчала. Мы все молчали, потому что в словарях всех языков мира не записано таких слов, которые были бы к месту. «Мария?» – прошептала я, когда кому-то уже нужно было что-то сказать. «Как такое возможно?» Женщина, вырастившая, воспитавшая меня в особняке Хэмбдена, с трудом сглотнула своё потрясение. Её рука бездумно легла на грудь, точно удерживала внутри сердце, лишь бы то не пробила ребра и не выскочила наружу. «Сара, ты такая...» Глаза осмотрели меня с неподдельным восхищением. «Красивая!» В ней всё осталось прежним. Маслянистый голос без комков, внимательный, ничего не упускающий взгляд, тонкие запястья, хотя сама она раздалась в талии. Лишь волосы стали короче, и она больше не прятала их в замысловатых коконах, потому что рядом не было Вирджиния Лодердейл, которая строго следила за внешним видом прислуги. И трещинки у глаз и уголков рта. 15 лет на ком угодно оставят следы морщинок, неважно от слез или от смеха. Ричард, как всегда, взял ситуацию в свои руки». Чуть вышел вперёд, отгораживая меня от избытка чувств этой женщины, и грозно произнёс «Вы ведь исчезли! Столько людей искали вас и Джонатана, а вы всё время были целы и невредимы здесь!» Ричард осмотрел дом, как рассадник горя. «В другом штате? Заходите!» Только и сказала Мария, что прозвучало как приказ. «Кто там, Мария?» По лестнице сбежала Сильвия и тоже застыла при виде двух непрошенных гостей. Будто мы с Ричардом две медузы-горгоны, заставляющие людей каменеть. Младшая сестра Марии тоже узнала нас, хотя мы ни разу лично не встречались. «Оставь нас, Сильви», — строго наказала Мария сестре. «И займи детей. Не хочу, чтобы нам мешали». Если бы не Ричард, поддерживающий меня со всех сторон, я бы не доковыляла до кухни, куда нас пригласила Мария. Изнутри дом не умалял своего экстерьера. Стильный, со вкусом обставленный. Здесь жили обеспеченные люди — И бессовестные, раз уж мы здесь. Мария предложила нам чай или кофе, а когда мы отказались, всё равно принялась хлопотать у чайника и через две минуты поставила перед нами две чашки. Ох уж эта черта Марии. Сколько лет прошло, она всё такая же. Она многому меня научила, и в отличие от мамы, уроки няни намного лучше подходили к жизни. «Никогда не оставляй гостей без угощений», говорила она, даже если к нам заглядывал почтальон, передать заказное письмо для мамы. Мария словно прочитала мои мысли, увидела картинку из прошлого и попыталась улыбнуться. Но мои губы сдавило прессом удивления, шока и злости. Я даже не опустила глаз посмотреть, что в чашках. Они прилипли к Марии намертво. «Сара, ты не представляешь, как я рада тебя видеть». Её рука задрожала, потянувшись к моей, но я отдёрнулась и не позволила этой женщине даже коснуться себя, пока не услышу объяснений. «Пятнадцать лет она числилась пропавшей без вести вместе с моим младшим братом. Но она здесь, жива, заваривает чай, улыбается. Это может значить только одно. Он тоже жив?» – выпалила я. «Джонатан жив?» Мария прикрыла глаза и сдавила губы рукой, но не заплакала, сдержалась. Но губы её заколотило тотальными вибрациями. «Сара, мне очень жаль. Так говорят, когда хотят сообщить плохую новость». «Мне очень жаль, но ваш сын попал в аварию. Мне очень жаль, но у вашей жены неоперабельная опухоль. Мне очень жаль, но вы никогда не сможете иметь детей. Мне очень жаль, но твой брат 15 лет как умер, пока ты ждала его возвращения. Пока ты жила надеждой, пока ты пыталась жить без него. Я не хотела слышать эту правду, поэтому отсрочила неизбежное и спросила о неважном. «Это твой дом?» «Да». Мария тоже обрадовалась возможности отвлечься. «Мы с мужем купили его 11 лет назад, когда его бизнес пошёл в гору. Карлос. Он у меня подрядчик, один из лучших в городе». Не без гордости заявила Мария, а потом неловко пошутила. «А я всё та же домработница, только работаю теперь на свою семью». «Ты сказала Сильвия, о детях?» «Да, у меня трое». Мария просияла, как сияют все любящие мамы, едва заговорят о своих чадах. Я же не собиралась притворно улыбаться и слушать душещипательные истории о том, что младшенький пошёл в школу, а старший лучше всех в классе по математике. Сегодня вторник, тётушкин день. Выдавила из себя улыбку Мария. Сильви и Джонатан раз в неделю забирают этих маленьких девалят, чтобы дать мне отдохнуть. Они как раз заехали за пять минут до вас, но... Глаза перескочили с меня на Ричарда с полным пониманием. Но вы ведь и так это знаете, верно? Так вы меня и нашли. «Если твоя семья хотела скрыться», — резко вставила я, — «то надо было сменить имя и зятю». «Как же теперь тебя зовут? Анита? Хелена? Бьянка?» Каждое новое имя вылетало с громким выхлопом. Ричард сжал моё колено под столом, прося не заводиться, но я не дряхлая колымага. «Завожусь с полоборота, когда мне пятнадцать лет врет человек, которому я доверяла больше матери. Камила Моноган. спокойно ответила Мария. «Мой муж отсюда. Мы познакомились, когда моя семья...» Сбежала, скрылась, унесла ноги. Переехала сюда. Мои родители теперь носят фамилию Кастро. Сильви взяла имя Нина, а фамилия у неё Форбс, как у Джордана. Они поженились, как только... «Хватит!» Я не выдержала и вскочила на ноги, врезавшись головой в висящую над круглым столиком лампу. «Мы приехали не за тем, чтобы изучать твоё фамильное древо. Если честно, мы вообще приехали сюда, чтобы найти твоих родителей. Я почти кричала». Возвышалась над скукожившейся от моей ненависти женщиной, потому что так чувствовала себя сильнее, страшнее, могучее. Я переживала за них. Хотела узнать, как они переживают твоё исчезновение. Но ты... Мой палец копьём выстрелил почти в самый нос бывшей няни. Ты никуда не исчезала, в отличие от моего брата. Столько лет я ждала правды, а ты рассказываешь мне о своей жизни. Ты задолжала мне, Мария. Задолжала правду, так что теперь... Я ткнула пальцем в стол и снова села по ощущениям на иголке. «Ты расскажешь всю правду!» Мария смиренно кивнула. Её веки трепетали от слёз, мои от ярости. «Если бы не правила приличия, парочку из которых я всё же усвоила от мамы, я бы разнесла эти остывающие кружки в цветочек об стену. Этому идеальному дому не хватало вмятины, такой, какую ложь этой женщины поставили на моем сердце. Я не исчезала», — вдруг сказала Мария, не глядя на нас с Ричардом. Она рисовала пальцами линии судьбы на руке. По крайней мере, не в том смысле, в котором все подумали. В тот день меня сдавило тяжестью 15 лет неведенья и надежды, которая рассыпалась, как земля из цветочного горшка. «Мы вышли из школы, как обычно. У нас было время, пока ты не закончишь свои занятия в клубе модельеров», говорила Мария не своим голосом. «Но мы не пошли выпить какао в Светривер, как делали всегда». Мы свернули в другую сторону и пошли к парку Ковингтон в гавани. Джонатану захотелось посмотреть на корабли и попускать бумажные кораблики с берега. Джонатан любил пианино и книги про пиратов, как любой мальчишка десяти лет. Отец лишь раз брал его с собой на причал и позволил постоять за штурвалом белой яхты, которую арендовал для деловой прогулки под парусами с потенциальными клиентами Лодердейл Корп. Он упрашивал родителей сводить нас в яхт-клуб или хотя бы покататься на лодках в сон парке куда ходили все его приятели с мамами. Но родителям всегда было некогда, а Марии не позволяли такой опасной, по мнению излишне опекающей нас матушке, эскапады. «Вы пошли по Уэст-стрит, затем перешли на Барни-стрит», уточнил Ричард так, словно вел допрос по одному из своих дел. Он спрашивал не просто так. Он знал все прилегающие к школе и кафе «Светривер» улицы, потому что месяцами изучал их, обхаживал, осматривал, как бездомный пёс, возвращающийся в одни и те же места. Мария нахмурилась. «Я уже не припомню, но вроде бы да. Барни-стрит точно там была». «Тогда понятно», – кивнул Ричард сам себе. «На этих улицах не было никаких магазинов или лавок. Там не было камер, на которые бы вы попали». «Поэтому мы не нашли ваших следов. Думали, вы пошли в Светривер, искали вас там. А мы ушли к воде». Виновата созналась Мария, словно извинялась за то, что не гуляла под камерами. Чем дальше заводил ее рассказ, тем бледнее она становилась, тем сильнее тряслись ее губы, отчего фразы делались невнятными. «Там в парке было тихо и немноголюдно». Мы посмотрели на корабли на другом берегу и пошли к самому изгибу берега Вагнерспойнт, откуда можно было посмотреть на чудесный вид на бухту. Залив Кёртис сиял под солнцем, в тот день было ветрено, и река бежала так быстро. Когда слова заканчиваются, за нас говорит молчание. Молчание Марии предупреждало. Вы не захотите услышать концовку, вам не нужно этого знать, вы не переживёте. Но мне нужна была эта концовка, чтобы перелеснуть страницу. Что случилось на берегу? спросил Ричард вместо меня. Глаза Марии и Скарих превратились в красные. Налились жалостью, скорбью, виной. Так винят себя лишь те, на чьих плечах лежит непосильный груз. И она вот-вот переложит его на наши плечи. Ей станет легче тянуть его. Меня же пригнёт к земле. Он оступился, прошептала Мария, но в жуткой тишине кухни мы всё услышали. Оступился и упал в реку. Слёзы катились по щекам Марии, ныряли в чашку и солили ее содержимое горем. Его тут же подхватила рекой, она была такой сильной, что даже если бы я прыгнула, то я бы не смогла, я бы... Она зарыдала в голос, дала волю чувствам, терзавшим столько лет. Всхлипы подбрасывали ее, как на ямах, отчего слова перепутывались между собой. Но концовка была озвучена, я узнала то, что пыталась узнать всю свою жизнь». Мой маленький брат просто хотел посмотреть на воду и случайно упал в реку. Он утонул. Джонатан не исчезал, его не похищали. Он просто утонул, пока няня стояла на берегу и ничего не делала. «Я хотела, я хотела», — глотала слезы Мария, промокая их салфетками. «Прыгнуть следом, но было поздно. Его унесло, его унесло», — все повторяла она взахлеб. Ричард принёс ей стакан воды и даже положил ладонь на спину, перенимая часть вибраций. «Милый малыш просто не смог бы выжить». Я не плакала, не кричала, не билась в истерике. Я сидела, зажав ладони между коленями, и просто молчала. Мария плакала за нас обеих. Её слёз хватило бы на то, чтобы утопить Джонатана ещё раз. Я не знала, что делать. Вслед за рассказом пошли оправдания. «Хотела вызвать спасателей, но его уже унесло. Его бы никто не спас». «И ты сбежала?» «Да. Я знала, что твои родители обвинят во всём меня. Не досмотрела, не спасла. С их связями и деньгами они бы уничтожили меня. Я примчалась домой и рассказала всё родителям. «И они спрятали вас, чтобы все думали, что вы с Джонатаном исчезли вместе», — предположил Ричард. «Прятали всё то время, что я расследовал ваше исчезновение?» Так и было. Я жила в отеле с Сильви, а потом мы уехали. Когда все улеглось и вы перестали приходить, бросили жизнь в Балтиморе и начали здесь под другими именами. Ричард смотрел на меня, ожидая хоть какой-то реакции. Не знал, что ему делать. Утешать меня, держать, чтобы я не набросилась на убийцу своего брата, звонить в полицию. Он бы принял любой вариант. Но я утратила все чувства. Мое тело вакуум. Я ничего не чувствовала к этой женщине. Ни злости, ни ярости. Я знала, что когда-нибудь вы придёте. Созналась Мария, успокаивая фонтан из слёз. Что меня найдут. Поэтому ждала, чтобы рассказать всё это, облегчить душу. И я готова понести наказание. Какое наказание уготовано для тех, кто убивает бездействием, враньём или молчанием? Для полиции Мария, вернее, теперь уже Камилла Монаган, аморальная, но неприступная стихия. «Никто ей ничего не сделает, и прежде всего я». «Мама, мама!» В кухню вбежала девочка лет шести с толстыми косичками и куклой в руке. «Джонатан не отдает мою раскраску!» Пожаловалась она, прижавшись к груди матери. «Джонатан, меня как битой ударили». Я разглядывала дочь Марии как что-то нереальное, волшебное, непостижимое. «Успокойся, Габи. Нельзя так себя вести при гостях. Беги к тете Сильвии, я скоро приду». Пожурила дочь Мария, отправила обратно наверх, а потом подарила мне долгий и виноватый взгляд. «Джонатан, мой старший сын. В честь твоего брата. Дань памяти ему». Я молча поднялась, скрипнув стулом. «Что теперь будет? Что ты станешь делать со мной, Сара?» В ужасе взмолилась Мария. Моё безучастие пугало её сильнее ярости и передавалось каждому предмету в кухне. Даже кастрюли зазвенели. «Ничего». Сказала я, глядя ей в глаза. «Порой мы ничего не можем сделать». Мария поняла, что я говорю о ней. Зажала рот рукой и тихо заплакала, а я так же тихо вышла из её дома. И из её жизни. Пятнадцать лет я гналась за правдой, а теперь мне хотелось от неё убежать. Мой брат не вернётся домой, но я не стану рассказывать родителям об этом. Сердце способно сдержать десятки ударов, но один из них может оказаться последним. Пятнадцать лет Мария хранила свою тайну. Теперь пришла моя очередь. Ричард крепко сжал мою руку, и мне сразу стало теплее. Наша очередь.